Мюллер моргал не переставая. Он снова подумал о Бергене, о зиме без снега, о прогулках всей семьей по склонам Флёйен по воскресеньям. Вот где хорошо растить детей. Самое страшное там добродушные выходки местных сорванцов. И никакой организованной преступности, никаких 14-летних наркоманов. Бергенское полицейское управление. Ну да. Нет, ответил он. Отлично, сказал Харри. Я и не надеялся. Он скомкал бумажный стаканчик и прицелился в мусорную корзину. Значит, вы говорите, зарплата выше в пять раз и собственный кабинет. Наверное, хорошо отгороженный от других. Он бросил комок плавным заученным движением руки. Оплата за сверхурочную работу. «При такой зарплате?» «Нет, Харри». «Значит, буду уходить домой в четыре». Бумажный стаканчик упал на пол в полуметре от корзины. «Замечательно», — сказал Мюллер с еле заметной улыбкой.